Коронованный раб поспешил заслужить милостивое расположение своего повелителя изменой своему отечеству. Он направил Шапура через Ефрат и далее через Халкиду к метрополии Востока. Передвижения персидской кавалерии были так быстры, что если верить одному очень рассудительному историку, Город Антиохия был застигнут врасплох, в то время как праздная толпа наслаждалась театральными зрелищами. Великолепные здания Антиохии, как частные, так и общественные, были частью ограблены, частью совсем разрушены, а ее многочисленные жители были частью перебиты, частью уведены в плен. Мужество эмессского верховного жреца, на минуту приостановило разливавшиеся во все стороны пламя опустошения. Облегшись в свои священнические одеяния, он стал во главе многочисленной толпы фанатичных крестьян, вооруженных одними прощами, и защитил своего бога и его собственность от нечестивых последователей Заратуштры. Но разорение Тарса и многих других городов служит ясным доказательством того, что за исключением этого единственного случая сопротивления персидская армия почти без всяких затруднений овладела Сирией и Кирикией. Римляне даже не воспользовались узкими ущельями Тавра, которые было бы нетрудно оборонять от неприятеля которого главные силы заключались в кавалерии, неспособной действовать в гористой местности. Таким образом, ничто не помешало Шапуру предпринять осаду столицы Каппадокии-Кесарии, которая, хотя и принадлежала к разряду второстепенных городов, но, как полагают, имела 400 тысяч жителей. Демосфен – принял главное начальство над городом не столько по поручению императора, сколько по добровольной готовности быть полезным своему отечеству. Он долго отражал все нападения. И, наконец, когда измена одного доктора предала Кесарию в руки неприятеля, он пробился сквозь ряды персов, которым было приказано непременно захватить его живым. Этот отважный военачальник ускользнул из рук врага, который, может быть, наказал бы его, а, может быть, и почтил бы за упорное мужество. Но многие тысячи его сограждан погибли в общей резне. Шапура обвиняли в том, что он обходился с пленными с бесполезной и неумолимой жестокостью. В этих обвинениях, без сомнения, многое было преувеличено чувством национальной ненависти, а также униженной гордостью и бессильным желанием отмщения. Тем не менее, по всему видно, что тот же самый монарх, который выказал себя в Армении благодетельным законодателем, относился к римлянам со строгой суровостью завоевателя. Так как он не считал возможным прочно утвердить свою власть над какой-либо частью римской территории, то он заботился только об одном – чтобы позади его осталась необитаемая пустыня. С этой целью он переселял в Персию местных жителей и перевозил туда сокровища провинций. В то время как Восток трепетал при одном имени Шапура, Этот государь получил подарок, который не мог бы показаться малоценным, даже величайшим из царей. Длинный ряд верблюдов, нагруженных самыми редкими и самыми дорогими товарами. Это богатое приношение сопровождалось почтительным, но нероболепным письмом от одного из самых знатных и самых богатых сенаторов Пальмиры – Одената. Кто такой этот Оденат? «Осмеливающийся так дерзко писать своему господину, сказал надменный победитель и приказал бросить подарки в Ефрат. Если он надеется смягчить свое наказание, пусть он падет ниц у подножия нашего трона со связанными на спине руками. Если же он будет колебаться, немедленная гибель постигнет и его самого, и весь его род, и его отечество». Критическое положение, в которое был поставлен палмирец, вызвало к деятельности все сокровенные силы его души. Он явился перед Шапуром, но явился с оружием в руках. Вдохновив своим собственным мужеством небольшую армию, набранную в сирийских деревнях и под шатрами степных жителей, он тревожил персидскую армию во время ее отступления отнял часть забранных ею сокровищ, и, что было дороже всяких сокровищ, захватил нескольких жен великого царя, который был, наконец, вынужден перейти обратно через Ефрат с явными признаками торопливости и расстройства. Этим подвигом Оденат заложил фундамент своей будущей славы и блестящей карьеры. Таким образом, величие Рима, униженная персом, нашло себе защитников сирийцы или пальмирском араби Голос истории, который нередко бывает отголоском или ненависти или лести, винит Шапура в том, что он надменно злоупотреблял своими правами завоевателя рассказывают, что будто закованного в цепи, но вместе с тем облаченного в императорскую мантию Валериана, выставляли на показ, как живое изображение павшего величия, и что всякий раз, как персидский монарх садился на коня, он ставил ногу на шею римского императора. Шапур оставался непреклонным, несмотря на то, что его союзники не раз убеждали его не полагаться на неизменчивость фортуны, остерегаться новых нападений со стороны римлян и сделать из своего знаменитого пленника залог мира. Когда Валериан испустил дух под этим бременем позора и скорби, его кожу набили соломой, придали ей форму человеческого тела, и выставили в самом знаменитом из персидских храмов, где она сохранялась в течение многих веков. Это был более правдивый памятник триумфа, чем все фантастические бронзовые и мраморные трофеи, которые так часто воздвигались римским тщеславием. Все эти подробности очень поучительны и трогательны, Новых достоверностей можно усомниться. Дошедшие до нас письма восточных государей к Шапуру очевидно поддельны, И было бы неестественно допустить, чтобы монарх, имевший столь высокое о себе мнение, захотел даже в лице своего соперника публично унижать царское достоинство. Впрочем, независимо от того, как обходились несчастным валерьяном в Персии, нам, по меньшей мере, достоверно известно, что единственный римский император, попавший в руки неприятеля, до самой смерти влочил свою жизнь в плену, без всякой надежды на спасение. Император Гален, давно уже тяготившийся цензорской взыскательностью своего отца и соправителя, принял известие о постигших его несчастьях с тайным удовольствием и с явным равнодушием. «Я знал, — сказал он, — что мой отец смертен, а так как он вел себя как прилично храброму человеку, то я доволен». В то время как Рим оплакивал жалкую участь своего государя, раболепные царедворцы превозносили грубое равнодушие его сына как доказательство геройской и стоической твердости. Нелегко описать ветреный, изменчивый и непостоянный характер, которому Галиен дал полную волю с той минуты, как он сделался единственным хозяином империи. Благодаря живости своего ума он успевал во всем, за что бы ни взялся. А так как его уму не недоставалось здравого смысла, то он брался за все искусство, кроме искусства, вести войну и управлять государством. Он был мастером в различных интересных, но бесполезных науках. Он был находчивый оратор, изящный поэт, искусный садовник, отличный повар и самый негодный государь. В то время как серьезные государственные дела требовали его присутствия и внимания, он вел беседы с философом Платином. Тратил свое время на пустые или безнравственные развлечения. Готовился к своему посвящению в греческие мистерии или просил для себя место в афинском ареопаге. Его чрезмерная роскошь казалась оскорбительной насмешкой над общей нищетой. А смешная пышность его триумфов заставляла еще глубже сознавать всю тяжесть общественных бедствий.